Жизнь пестрым караваном проходит мимо нас. Смотри, она увозит всех радостей запас. Эй, виночерпий! Утром не будет здесь вина. Теперь темно, проворней, стащи кувшин вина.